и вновь повесил ключи на крюк возле решетчатой двери. А другие кого он назвал? По меньшей мере двое из них мертвые. Даже трое. Если Лилия Фламант, та самая дама, с которой я познакомился во время пикардийских войн. А Круа впервые слышу. И Сидро подождал, пока Эшер откроет входную дверь. Затем увернул фитиль фонаря, и пламя угасло. Эшер подумал со смешкой, что трюк из сидра со свечами, видимо, не срабатывает, когда речь заходит о трех 4 дюймах тканного фитиля в резервуаре, полном керосина. «Итак, мы имеем троих или даже четверых, если вы намерены включить в список Игрипена, а заодно придумать, как ему удалось разрешить проблему дневного света». Эшер шагнул через порог на темную рюдарю.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 Эшер отложил газету на столик рядом с чашкой кофе, чувствуя, как озноб пробирает его до костей. Девять. Что говорил Дон Симон? После долгого поста жажда крови доводит некоторых до безумия. Девять. Эшер почувствовал легкую дурноту. Насколько он мог судить, это не было похоже на почерк лондонских вампиров. Они бы не действовали столь опрометчиво.